Глава 5. Мощи меры и вновь дело Малорна. Мы наконец долетели до нужного сектора в режиме Варпа. Все же до чего красивые имена напридумывали для отдаленных регионов аж владение монарха. Кстати, довольно крупный сектор, соседствующий с галактическим центром. Звездочка впереди медленно увеличивалась. Благодаря очень близкому расположению звезд в регионах галактического ядра и высокой померкам РСТ этого типа скорости Варпа, полет занял всего 9 часов. Небосвод все так же летит плавно, это радует. Уже за сотню прыжков перевалили, а показатели никак не меняются. Бум! почти крикнул Руслан: И нас уничтожает Дредноут!» Именно поэтому ты разлегся на мостике, уточнил я, не видя шутника. сидящего где-то перед консолями навигаторов. «Если мы обречены, то я хочу видеть космос, и не хочу умирать уставшим, бегая по коридорам». «Вижу, ты для себя все решил. Кейн, курс газовому гиганту, мониторим радары. Света, давай к нам. В технических отсеках, во время боя опасно». Она сейчас улучшала защиту конденсаторных блоков, которые Руми затолкала даже в непрофильные помещения. Если бахнут, то от человека останется лужица расплава и черное пятно на стене. Мы летели еще пять минут. Аура, едва сдерживая восторг, дала счёт. Обнаруживаем структуру крепкого класса Т4. Ту, которая нам нужна, или уже можно вспоминать прожитые годы и молиться? Поинтересовался Юра. И вот этот человек называл меня пессимистичной и фаталисткой. Это станция... и других сверхтяжелых объектов не замечаю. «Ты не видишь дрона-наблюдателя, а он есть», задумчиво сказал я. «Суслика!» – возмутилась Дарья. Я с недоумением уставился на капитана, которая сидела в кресле и жевала фрукты с аризоны, высушенные почти до состояния угольков. Причём тут суслики, и честно, я вообще не представляю, как выглядит это существо. В общем, сближаемся медленно. При любой нештатной ситуации убегаем как наркодилер при виде башника. Звание короля метафор снова переходит от Яна к тебе. Ты забываешься, я командир корпуса, захочу и у меня будет хоть внутренний титул короля пустынных дорог. Ладно, пошли готовиться к бою. Мы расселись по кораблям, за прошедшие две недели длань перевели в порядок, благо доноров деталей в космосе хватало. и на астрогировское сопряжение, ныне именуемое «Авантюрист», навесили новые пушки вместо сломанных. Его основным отличием от моей серии «Авроры», помимо меньшей массы, было отсутствие внутренних курсовых калибров, только турели хоть и не совсем простые. Два крепления прямо на стреловидных бортах, так что укороченные лазеры, как на моем старом мусоне, направлены вперед, но их сектора наведения очень большие. Собственно, всего запасом шесть орудий, по два снизу и сверху, плюс одно с каждого борта. Аура сломала только верхний, плюс всю точечную оборону. Идеальной замены найти не удалось, но сносно починить вполне. А теперь мы добудем малых калибров получше. Она села на место второго пилота и сразу перепроверила состояние. Похоже, работает поддельный маяк опознавания, задумчиво сказала она. «Уже должны среагировать. Зря время теряли». «Осторожность не повредит, и не забываем, что без визуального подтверждения познавания все равно нападут. Все готовы? Кейн, выключай нашу маскировку и готовься прыгать». «Еще минута томительного ожидания. Фиксирую приближение варп-сигнатуры массы Т1. С ней 5Б и десяток С. А, ага. из из-под не вылетаем. Следите за тем, где стоите, чтобы не поджарило волновым импульсом. И не мешайте работе двух поточников». Мы вышли из Варпа и рассредоточились. Я с интересом разглядывал картинку с телескопов, которая показывала станцию на орбите газового гиганта. Таких станций старших еще не видели, во всяком случае, целыми. В основном потому, что обычно они были полноценными, созданными с прицелом на надежность, а это казалось максимально удешевленной. Тем не менее, уж в этот раз мы точно видим станцию топливного генератора, заправка космического масштаба, вероятно, возведенная уже во время войны. Основа представляла собой ромбическую структуру со срезанными вершинами. То есть, словно две четырехгранные пирамиды склеили основаниями, после накидав на поверхность надстроек. Из массивного центра выходило две опоры, державшие кольцо диаметром около трех километров. Судя по ориентации ангаров, основная плоскость пролегала перпендикулярно кольцу, то есть оно было как бы вертикальным. Имелся короткий стыковочный коридор для тяжелых кораблей и множество люков, из которых и вылетала «Москитка». Искин там вряд ли есть, иначе Дума устроил бы засаду. Мы же наблюдали типичную картину, как дроны понеслись, суицидальную атаку, ведомые прямолинейными базовыми директивами. Еще и вышли точно по курсу, а не попытались облететь с фланга. Поля подавителя и активированный перехватчик заставили их выключить варп довольно далеко от нас. «Кейн, огонь всеми орудиями по возможности наведения на фрегат! Запустите реакторы! Главное, не ломай больше нужного! Юра, следи за москитками и тоже лишний раз не взрывай!» Мы выстроились вокруг эсминца на самой внутренней границе щитов. Опасные зоны настроили, и интеллект небосвода предупреждал, где находиться нельзя. Фрегат открыл огонь первым, использовав деструктор щита. Но белый луч бессильно уперся во включившийся двухпоточник ионного происхождения. Тонкая настройка разрушительного резонанса оказалась бесполезной. Плазменные лазерные батареи давили сильно, но угрозы не представляли. А через пять секунд навстречу противнику, начавшему торможение, ударили плазменные лучи и полный зал главных калибров. Акционные орудия посылали короткие зеленые пульсы, Цель немедленно сменила стиль действий, усилив щиты и попытавшись сманеврировать. Бесполезно. Щиты тяжелого фрегата стремительно проседали под красочным разноцветным фейерверком разноцветных лучей. Москитка еще только летела к нам, снова доказывая, что разума на станции нет. Второй залп медленными плазменными пушками довел барьер до предела. Энергетический пузырь лопнул, и от фрегата стали отваливаться огромные куски брони. Мля. «Всё, хватит! Надеюсь же, аккуратнее. Чтоб его у фрегата детонировала подбитая плазменная орудия. Он резко сманеврировал, прочно подвисывай снаряд, проворчал Юра. Игнис, немного назад стоишь на пути излучателя. Небосвод прекратил стрелять, копя энергию. К нам приближались ракеты и торпеды, разлетаясь веером для объемного удара. Ровно в нужный момент их встретили энергетические стены, озарившие пространство множеством красочных синих и фиолетовых взрывов. Рассеянный плазменный ураган и град обломков окатил щиты небосвода. Даже обрушил один из дополнительных барьеров. Но большая его часть попросту пролетела мимо. «Конденсаторы пусты, теперь на генерации, впрочем, уже не так важно». Теперь группа орудий выбирали различные цели – Вот в один из корветов несколько раз попали зеленые лучи. Аксионное оружие действительно показывало себя эффективнейшим разрушителем щитов. Структура силовых линий расползалась, и под давлением обычных лазеров не могла стабилизироваться. Надеюсь, не придется воевать с анбиданами. Сбить тяжу щиты – это половина успеха для его уничтожения. Попадание главного рельсового орудия разорвало древний корвет. Из яркой синеватой вспышки вылетели лишь дробленые обломки. «У нас такие же реакторы, да?» В который раз уточнил Оз. «Вроде того». «И у нас тоже будет столько топлива, что нас также же порвет на куски?» «Именно так», — усмехнулся я. «Да ладно, у нас они фактически в гондолах. Экипаж не снесет, но небосводу при взрыве конец. Так что бережем всеми силами. О, надо же!» Другой корвет выстрелил золотой пушкой. Система эсминца даже предупредила о высокой нагрузке на сегмент с учетом прошлых ударов. Дроны гибли один за другим. С новых модулей ударили широкие синеватые лучи электромагнитных орудий, которые довольно быстро сбили щиты с одного из истребителей. И тут, наконец, включились мы, останавливая дрона в решивших пойти на прорыв и таран — «Я привычно включился в маневренный бой, краем глаза продолжая смотреть на черно-белый корпус небосвода. Может его целиком в черный перекрасить? Будет выглядеть брутально? Нужно будет сделать несколько вариантов покраски на голограммах». Бой продлился считанные минуты. Противники внезапно кончились, снесенные шквальным обстрелом с ударного эсминца. «Два корвета с золотой пушкой. Что делаем?» — уточнила Дарья. Когда снимем другие ценные модули, полностью уничтожить, чтобы даже исследовать было нечего. Можно отправить их падать на газовый гигант. Что-что, а реальность уж точно никому не нужна. Садимся в ангаре и летим к станции, снова включив опознавание. После исполнения приказа небосвод покинул поле боя. Мы с удивленной легкостью сбили фрегаты и скоро основательно в нем покопаемся. Вблизи станция оказалась исполинской, но на фоне недавнего чудовища генератора «Червоточин» не впечатляла. И она оказалась еще более беззубой, имея лишь несколько мелких лазерных орудий обороны, которые вскоре начали по нам стрелять. Небосвод просто заполз под щит, и парой точных выстрелов в основании перебил кабели питания. Заранее собранная группа была готова, в том числе «Викинг», которого я знаю уже достаточно хорошо. А еще он за эти две недели познакомился с экипажем, если точнее, с главным бортовым инженером небосвода Вероникой. В общем, теперь он часть команды. Вошли на станцию мы через грузовой шлюз, и нас никто не встретил. Пара инженерных дроидов попалась по пути, а остальные сидели в своих секторах. Нашли центр управления, Яна установила мозги от эсминца, которая ломала последние две недели. «Ну, все, станция наша. Подключаю контрольный интерфейс. Тимур, попробуй управлять системой». Пока София с интересом копалась в менюшках на консоли рядом, использовав Руди как стремянку, ее муж попробовал применить органический имитатор нейросети старшего как двунаправленный адаптер протоколов. Спустя 15 минут мучений София выругалась. «Выключай быстрее!» «О, нет, всё, технология недоработана». «Что он сделал?» – поинтересовалась аура, бродящая вокруг. «Позвал сюда всех дроидов, но уже отменил. Их не стоит уничтожать. Она, если правильно понимаю, то вот этой последовательностью мы включим системы обороны». Осечка вышла. Жаль, не то чтобы нам нужен был всеобъемлющий тонкий контроль над этой станцией. Но тесты и тренировка были бы хорошими на случай появления шанса захватить целый рабочий корабль». «Проблема в том, что взломанный интеллект лишь разблокирует управление, которое совершенно не заточено под людей. Наши нейронки не умеют общаться с местным оборудованием, хоть и могут установить канал связи. Приходится управлять руками». «Так, а запасы есть?» – уточнил я, осматривая местные компьютерные системы. «И у нас теперь такие же. Роми сделала драйверы, позволяющие перекидывать на них вспомогательные вычисления». «Да, мы прошли мимо складов», – кивнула Анна, показывая на схему станции. «Видишь оранжевый значок? Это кольцо. Не термоядерный реактор, а генератор топлива. И он сломан, правда. Кот ошибки не понимаю. Учитывая, что снаружи видимых повреждений нет, просто от износа. В центральном блоке термоядерный реактор с периферией и склады. Все исправно». «Жаль, в нашу личную зарядную станцию эта штука не превратится». Золоце равнодушно пожала плечами. «Да и не превратилось бы. Это место было на карте Дредноута, если правильно помню. Его возвели восставшие, оцифрованные для снабжения флота. Еще в самом начале восстания, если смотреть по отчетам, По крайней мере, обошлись без долгой зачистки». Я был вполне согласен на такой исход. Отключив системы обороны, чтобы не ломать всех встречных дроидов, вернулись к складам ячеек. Они лежали штабелями на простых стальных конструкциях. Станция автономно работала многие годы, имея стайку добывающих дронов, которые возили водород с газового гиганта и металлы с его спутников. Увы, сами принципы работы и как такое повторить людям, пока вне нашего понимания. Хотя люди наверняка стали гораздо ближе, а пока нам открылся почти целиком забитый склад. «Кто-то из наших курит?» уточнил я. «Ну, я «Бывает», — неуверенно ответил Якоб. «Вот, конечно, понимаю, что огонь этим штукам не страшен. Но если закуришь на складе с ними, убью. Вообще запрещаю к ним подходить и дышать рядом чаще нужного». Весь экипаж поклялся быть предельно аккуратным. Никто не смеялся, ведь все видели взрывы дронов. «И тут не только топливные ячейки». Она достала из одного ящика цилиндр и изобразила, как будто кидать мне. Психованная засмеялась, когда я дёрнулся, включив нейроускоритель. «А ведь от падения он не взорвется. «Это энергоячейки, их тоже здесь делали!» Ян на пару с Марси мягко забрали у Анны бомбу и вернули в ящик. «Найди то, что требуется нам, и начинаем!» Я кинул взглядом ряды черных стальных цилиндров с синими огоньками индикаторов. «Работа закипела, мы и так задержались!» и у экипажа впереди еще почти два месяца отдыха, потому сейчас выжимали максимум усилий. Люков у установленных модулей не было, потому пришлось возить топливные элементы через грузовые коридоры. К счастью, старшие делали ячейки по принципу «лучше много небольших, чем одна огромная». Так называемые «А-реакторы», то есть на антиматерии были в самых безопасных недрах гондол. Там роботизированный манипулятор снимал ячейки со стеллажей за щелками и вставлял их в реактор, а отработанную убирал на освобожденное место. И мы сначала забили стеллажи, потом пустующие отсеки рядом, затем расставили вдоль коридора и соорудили кустарные крепления, чтобы не разлетались при отключении гравитации. Наконец пришла очередь пары внутренних пространств и небосвода. В том числе частично задействовали торпедные укладки. причем брали мы не только крупноформатные ячейки. Как показывает практика, такую банку можно просто бросить противника для надежности, прикрутив детонатор. С каждой попавшей на борт бомбой все сильнее хотелось поскорее добраться до пузыря и сбросить все лишнее в безопасном месте. После погрузки колоссального запаса бомб мы занялись дрейфующими кораблями. Ценной части закидывали в трюм, оставляли в ангаре или подкладывали КРСТ во внешнем контейнере. Спустя пять дней мы забрали взломанный интеллект со станции и отправились к пузырю вестями, которые могут изменить мир. Некоторое время назад Малорн в песчаной буре то и дело мелькали алые импульсы лазерных орудий, грохотали выстрелы пороховых автоматов и дробовиков. Небольшой заброшенный цех. низкотехнологичного производства металлических компонентов окружили и обстреливали, не позволяя находящимся внутри высунуться. Затрудняющий обзор, мелкая пыль, поднятая в воздух, могла быть идеальным прикрытием для побега, но у обеих сторон имелись системы обнаружения, работающие при почти нулевой видимости. Напавшие отлично ощущали себя в привычных условиях. «Не выпускайте их! Броневик скоро будет! Скоро у них питание скафа отключится!» А, да, смотрите, мячутся внутри, как крысы. Ди, закинем еще гранату Падлы мне нагрудник поджарили Яшку убили У окна слева Ах, черт возьми, мне и импульсник повредили Придурок, ты нафига так высунулся? С тебя босс шкуру спустит за сломанное оружие Люди перекрикивались. С хлопком из подствольного гранатомета вылетела еще одна граната и взорвалась градом осколков внутри помещения, которое пестрила дырами, позволяя замечать бегающих внутри между комнатами. Двухэтажное помещение представляло собой ангар, на втором этаже которого располагались жилые комнаты. Полноценных окон там не было, они на этой планете бесполезны и сулят только массу проблем». Зато имелось несколько бойниц и балкончиков. Стены тоже оказались далеко не тонкими, и если не останавливали выстрелы, то изрядно их ослабляли. Однако они пестрили дырами, оставленными в прошлых перестрелках. Из-за них пол помещений покрывал слой песка и пыли. С нижнего этажа тоже отстреливались. Сломанные створки грузовых ворот лежали рядом, запасные выходы держали на прицеле. Окружающие здания были в основном такой же высоты, Но встречались и превосходящие. Владельцы этих построек в основном отлично знали нападавших и просто убирались с пути или даже помогали. Остальные разбежались, не желая участвовать. Внезапно из черного входа вылетела граната и взорвалась скопом ярких огоньков, источающих густой дым. По ушам резанул громкий хлопок оглушивших людей. «Выходят!» Одновременно с криком из дверей выбежала девушка в скафандре, держа на весу удлиненную плазменную винтовку. Мелькнувший голубой снаряд мгновенно пробил щит и практически оторвал правую руку высунувшегося бойца. Владелица тут же включила на полную тягу маневровые и убралась из-под сконцентрированного пулеметного огня. Ее щит пробили, но проем перегородили толстой стальной створкой двери, ставшей переносным щитом. Из-за активных движений в переулке между зданиями поднялось еще больше облака пыли. «Млядь, урою паскуду! Помогите, у меня кровь! Много крови!» Плазменный снаряд прожег артерию, бойцу требовалась срочная медицинская помощь, и скоро ее должны были оказать. Их насчитывалось гораздо больше, но при штурме здания полегло бы много людей. Крутая броня обороняющихся выдерживала попадание устаревшего оружия и мелких калибров. «Все, приготовьтесь! 30 секунд, и задавят! Снайперы, если хоть одна тварь стриснет, засуну вам винтовки в жопу!» Те напряглись и сосредоточились. Командир, может, и говорил иносказательно, но в случае провала, назначенных виновными, точно ждало несколько болезненных ударов. «Вся надежда на снайперов!» Пороховая винтовка огромного калибра и бывшее орудие точечной обороны, кустарно переделанное в ручное оружие, легко пробьют продвинутую броню. Но бесцельно палить ими не могли. Первая тратила дорогие боеприпасы, которых попросту мало, Второе в момент осушала аккумуляторы. Около снайперов стоял еще мужчина в тяжелой броне с относительно современным и еще не изношенным тяжелым импульсником. Прямо сквозь дыры в крыше по снайперской позиции открыли стрельбу, и он щедро поливал беглым огнем в ответ, надеясь посадить заряд щитов. «Ну что за дилетанты? А кто будет следить за тылами?» Насмешливый мужской голос раздался сзади. В сгустившейся мгле горел алый клинок, который вошел точно в поясницу стрелка. Недавняя атака скрыла то, как Эшборн перепрыгнул через улицу в соседнее здание некий склад, Оттуда он быстро выбрался и обошел высокое здание с обратной стороны, резво прыгая на компактных, но очень мощных движках. Орущий стрелок улетел вперед и упал с крыши. Двое снайперов разворачивались, но Эш уже был рядом, одному полосанув кончиком фотонного клинка по руке, державший лазер, а другой сунув под щит настоящую ручную пушку с бронебойным снарядом. «Шериф, давай, Сарас, Юго-Запада, БМВД!» Эшборн сразу оценил обстановку, продолжая обезвреживать стрелков. Его пытались бить с ног и достать другое оружие, но все было тщетно. Из проломленной крыши выскочил уцелевший, хоть и поцарапанный гравибайк, на котором сидел Громила. И то, что было в его руках, заставило всех напавших пожалеть о том, что они решились устраивать засаду. Многозарядный гранатомет не оставил одной из группы шанса на выживание. Сплошная песчаная стена ничего не значила для энергетических сканеров, а компьютеры помогли скорректировать прицеливание. Эш подхватил снайперскую винтовку калибром 25 мм и тут же подстрелил пулеметчика, не успевшего убраться с крыши. Передергивая затвор, он вынужден был присесть под шквальным огнем напуганных бойцов, но это сделало только хуже. К стрелявшему с уровня земли с невероятной скоростью подлетела женщина избив с ног подсечкой, пристрелила в упор из игольника. Тяжелая и неповоротливая кустарная броня пестрила уязвимостями, особенно со спины. БМВД, сидевшие на нем, пытались пострелить шерифа, доставшего тяжелый импульсник. Попадать на лету казалось сложно, но шквально огонь заставил броневик снижаться. Эш надеялся, что Сара отвлечет БМВД, снимет взрывчаткой щит, но она поступила совсем иначе. Бросив дымовую гранату, она сама прыгнула вперед, навстречу машине, несущейся у самой земли. Ловко извернувшись, она зацепилась свободной рукой за ствол его орудия. Отрывка механизм турели жалостно заскрипел. Девушка прикрепляла тяжелую гранату прямо под ее основание и оттолкнулась в сторону, показав средний палец стрелку, закрепившемуся на броне сзади. Он просто не успел среагировать на такую наглость, когда грянул взрыв. Турель вместе с боезапасом взорвалась, снеся стрелков, а Сара прокатилась по пыльной земле, ловко вскочила на ноги и скрылась в пылевой буре. «Оступаем, потом прикончим этих уродов. Чёрт, нет, МВД снижается!» Пилот запаниковал и стал набирать высоту, чего не простил Лэш, державший в руках огромную винтовку. Плазменный взрыв привел к сбою системы щитов, и два последовательных выстрела сломали левые двигатели. Хуже того, средний правый также не работал, а старые движки потеряли изрядную долю мощности и не могли компенсировать перекос. Гравелет клюнул носом, протаранил здание фабрики, кувыркнулся и рухнул на землю. Дальнейшая зачистка стала делом техники – Противник все еще превосходил численностью, зато совсем отсутствовало желание подыхать ситуации, когда все основные преимущества были утрачены. Оступая, они собирались на главной улице, двигаясь к оставленным гравибайкам и флаерам. «Босс!» – начал один из бегущих догонять человека в хорошем штурмовом скафе. «Завались! Не до тебя сейчас! Мы отомстим! Гравибайк!» – закричал кто-то. Слишком поздно они заметили, что к ним приближается боевой гравибайк, причем не ланс, а настоящий мини-штурмовик. Закрепленные с бортов длинные роторные орудия раскрутились и выплевывали смертоносный поток бронебойных снарядов. Бегущих буквально сбревало, не оставляя шанса. Командир попытался уклониться, прыгнув на мощных на спинных движках, но прямо в воздухе его догнала микроракета – Вспыхнул сноп искр, из-за которых перегорели уличные фонари и столбы сетевым оборудованием. Мощи хватило, чтобы в скафандре взорвалось несколько аккумуляторов. Дохлый скаф камнем рухнул на занесенный песком бетон и, несколько раз перевернувшись, остановился. Лишь бежавшие в других направлениях смогли уйти. Видевший это, Эш, скакавший по крышам, задумчиво цокнул. «Джань, ты поздновато». «А по-моему, вовремя. Хочешь древнюю китайскую мудрость?» – отозвался представитель торговца на Малорне, который и управлял боевым устройством. Его ждали, увы, город слишком большой. «Жди! Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь в баре и жди новостей его смерти. Смысл в том, что всегда найдется кто-то более инициативный и не жалеющий своего времени на всякую шваль». Абсолютно уверен, что в той поговорке было иначе. Смысл тот же. Эта банда порой намешала, но поднимать шум не хотелось. Нам стоит убраться, пока не кончилась буря. Все же трупов и разрушений многовато. Я вообще улетаю. Скоро прибудут два флаера, заберут вас. Думаете, они связаны с нашими противниками? «Вот это мы скоро узнаем. Буду держать в курсе. Бен, слета за лидером в штурмовом скафе. Раненые?» «Зацепило немного», – отозвался Курт. «Ничего страшного». «У меня игла в заднице», – добавила Сара. «Да не такой уж у меня и маленький», – Эш изобразил смущенный голос. «Мог бы и пожалеть. Это больно вообще-то». «Крошка, нечего лезть под пули. Но это мы обсудим позже. Ты молодец, но больше так не рискуй. А как пробили-то?» «Сочленение!» – вздохнула она. «Эмма, помоги, пожалуйста!» Эш вернулся к сброшенным с крыши. Кровь заливала песок, но они еще были живы. Сняв шлем и сразу несколько раз ударив по морде татуированного мужчину средних лет, Эш схватил его за волосы. «Кто вас нанял? Говори, пожалею, что не сдох!»